Варианты естественного вскармливания Прежде чем приступить к разговору о правилах и особенностях естественного вскармливания, надобно на отметить, что единого мнения по вопросу «как, когда и с какими интервалами кормить» до сих пор не сложилось. Я лишь расскажу о возможных вариантах, а уж выбирать, руководствуясь собственным здравым смыслом, вам придется самим. Хотелось бы заметить, Что все эти варианты, подробно описанные учеными мужами, на самом деле присутствуют лишь в головах этих самых ученых мужей. Ибо конкретные мамы, в течение миллионов лет вскармливавшие детей грудью, очень мало задумывались над тем, что своими действиями они реализуют некую кем-то придуманную метонику. Тем не менее, все разнообразие материнских действий в отношении кормления грудью можно с определенной долей условности свести к трем вариантам. Кормление по часам – это первый вариант. Упоминается нами скорее в историческом аспекте. Этот способ, широко распространенный ранее, особенно на территории бывшего Советского Союза, ныне существенно утратил свою актуальность. Суть его заключается в кормлении младенца с определенными строго установленными интервалами и обязательным перерывом на ночь. Классическая схема выглядит так. В течение дня кормим строго с интервалом в 3 часа. На ночь делаем перерыв 6 часов. Через 2 месяца увеличиваем интервал до 3,5 часов, а ночной перерыв до 7 часов и так далее. Теоретически основной плюс кормления по часам состоит в том, чтобы дисциплинировать ребенка с самого раннего возраста и упорядочить жизнь его родственников. На практике все оказывается многократно сложнее, поскольку и дитя, и организм мамы в большинстве случаев отказываются жить по режиму. С учетом не совсем утешительного опыта наших дисциплинированных бабушек, хотелось бы всячески предостеречь современных мам от попыток вскармливания ребенка с оглядкой на часы. Ну а рекомендации про обязательный ночной перерыв в кормлении представляют собой один из наиболее радикальных способов в принципе борьбы с естественным вскармливанием. В течение двух-трех ночей вы вместо сна будете мужественно выслушивать детские вопли в глубине души, чувствуя себя образованной и дисциплинированной. После этого вы, скорее всего, поймете, что садизм не к лицу нормальной женщине, А если не поймете, то, скорее всего, лишитесь молока. Я уже не говорю о том, что у вашего невыспавшегося мужа могут возникнуть неприятности на работе а сонный мужчина – вял и зол. Лучше добрый и активный муж, чем якобы дисциплинированный ребенок. Еще раз подчеркнем, на сегодняшний день кормление по часам не является актуальным, мало кто из врачей его рекомендует, и наше упоминание о нем не более чем экскурс в прошлое педиатрической науки. Кормление по требованию. В последнее время Кормление по требованию активно пропагандируется в обозримом для меня географическом пространстве, как единственно правильная методика вскармливания и важный показатель родительской продвинутости. Идеологической основой кормления по требованию является неведомо кем провозглашенный постулат о том, что роды – это тяжелейший стресс для ребенка. После столь чудовищного потрясения бедный младенец якобы испытывает постоянный дискомфорт, страх и ужас, а единственным способом избавления от этого неприятного набора ощущений является материнская грудь. Отсюда вполне логично проистекает идея о том, что одна из главных потребностей ребенка – постоянный телесный контакт с мамой. Мамина грудь Таким образом, рассматривается не только как источник питания, но и как средство успокоения, а сосание, в первую очередь, как общение с мамой, а уж потом, как путь к насыщению. Исходя из этого, предполагается и методика вскармливания, которая, по сути, является не кормлением, а общением по требованию. Главное в ней – обеспечить столь необходимый телесный контакт с любимой мамой. Прикладывать дитя к груди рекомендуется при первых же признаках беспокойства, при любом сосательном движении или намеке на выпячивание губ, при малейшем крике, чихе и сопении носом. Чем чаще, тем лучше. Количество таких прикладываний может достигать 30 и более раз в сутки. Сплошь и рядом для реализации описанной методики маме предлагается поменьше гулять и обязательно спать вместе с ребенком, дабы дитя могло ночью общаться с грудью сколько пожелает. Сосание во сне объявляется самым продуктивным. Основной плюс описанной методики вскармливания заключается в том, что частое прикладывание к груди является высокоэффективным средством поддержания лактации, ибо раздражение соска во время сосания и есть самый мощный и наиболее естественный стимулятор. Из основного плюса очень часто следует и существенный минус. Неограниченное по времени сосание резко повышает вероятность травматизации сосков. Именно кормление по требованию является весьма уместным, а иногда и единственно целесообразным при наличии проблем с количеством молока. В первые 2-3 недели жизни ребенка, когда лактация у мамы только устанавливается, разумное кормление по требованию в принципе может рассматриваться как наиболее приемлемый вариант естественного вскармливания. Разумное кормление по требованию – это когда дитя прикладывают к груди часто, но без фанатизма, каждый час, например. На этом объективные плюсы данного вида вскарбливания и показания к нему заканчиваются. Следует, однако, отметить, что некоторые женщины находят в кормлении по требованию и другие преимущества. Большинству мам сам процесс кормления грудью доставляет удовольствие. И если женщина готова испытывать это удовольствие 24 часа в сутки, пренебрегая социальными функциями, общением с мужем и другими делами, то это ее право. Сторонники кормления по требованию назовут вам еще массу плюсов, но все они будут из разряда гипотетических, то есть вам пообещают много-много хорошего, но в будущем. Это и небывалая духовная близость с ребенком, и защищенность дитяти от жизненных стрессов, и самое главное – Стопроцентная вероятность того, что дети, вскормленные по требованию, обеспечат и защитят вашу старость, дружно выстроившись в очередь со стаканами воды. Однако, аргументированно доказать связь вышеперечисленного с кормлением по требованию не представляется возможным. Здесь исключительно важно определиться, в каком качестве мы воспринимаем женщину, как биологический объект, то есть как самку, вскарбливающую детеныша, или как объект социальный. Если существо биологическое, так нет вопросов. Кормление по требованию – лучший вариант при таком подходе к проблеме. Да и проблемы никакой нет. Когда мама жила в пещере и кормила по требованию, это было очень хорошо и для нее, и для ребенка. Если мама до сих пор живет в пещере, так это неплохо и сейчас. Между тем, лично я – Остаюсь убежденным сторонником того факта, что женщина – человек, а не самка. Кормление по требованию, когда дитя часами висит на маме, уподобляя последнюю обезьяне, значительно сокращает время на выполнение мамой социальных функций. Одновременно кормить и при этом стирать, убирать в доме, готовить обед, водить старшего ребенка на танцы, посещать магазины и парикмахерские – очень сложно. Отсюда вывод, который лично для меня неоспорим. Для успешной реализации кормления по требованию необходим совершенно определенный социальный статус. Либо жизнь в первобытных условиях, либо довольно высокий материальный уровень, наличие помощников, нянь, гувернанток, кухарок, абсолютное взаимопонимание с мужем и другими членами семьи. Ведь далеко не каждый папа с энтузиазмом воспримет тот факт, что в супружеской постели мама будет заниматься кем-то третьим. Помимо нехватки времени на выполнение социальных функций, мамы, реализующие данную методику, могут столкнуться и с другими трудностями. К примеру, если дитя по каким-то причинам не может встретиться с маминой грудью. Но маме внезапно пришлось уехать, лечь в больницу или пропить курс лекарств. Так вот, накормить его, дитя, чем-то другим становится просто-таки огромной проблемой. Не меньшую проблему представляет и отказ ребенка, кормящегося по требованию, от питья, когда это жизненно необходимо. В своей практике я видел несколько детей, кормившихся по требованию, которые заболевали тяжелые кишечной инфекцией, но от питья отказывались категорически, только на грудь соглашались. Ехали в больницу, ибо только капельницами можно было восполнить дефицит жидкости, а сотни других, знакомых не только с мамой, но и с бутылочкой, пили и вылечивались дома, без капельниц и многочисленных больничных стрессов. Еще неоднократно видел детей, которые при любом внешнем нестандартном факторе, конфликт в песочнице, например, тут же все бросали и бежали к маме, ибо только возле груди чувствовали себя спокойно. А несколько мам жаловались на то, что зимой не могут с детьми гулять. Каждое падение сопровождается попыткой залезть маме под шубу. Для многих семей и без этих дополнительных трудностей кормление по требованию превращается в одну большую проблему, когда мама обессилена морально и физически, когда папе нет места в супружеской постели, когда семья на грани распада, а все ее члены на грани или уже за гранью нервного срыва. Однако здравый смысл, мера терпимости и страсть к преодолению трудностей у каждого свои. И коль семье удается реализовать данную методику вскарбливания, коль в результате все довольны, Что ж тут скажешь против? Кормите по требованию. Стоит, тем не менее, обратить внимание на один очень важный нюанс. Пропагандисты обсуждаемой методики однозначно утверждают, что кормлению по требованию обязательно надо учиться, то есть без посторонней помощи у вас вряд ли получится правильно кормить собственного ребенка грудью. Для этого, оказывается, необходимо, обязательно необходимо окончить специальные курсы, приобрести ряд очень нужных учебных пособий, обратиться к очень опытным и очень необходимым консультантам по грудному вскарбливанию. Разумеется, не бесплатно. Категоричность подобных высказываний, мягко говоря, смущает. Коммерческий аспект этой якобы передовой методики очевиден, а ее активно-агрессивная пропаганда наводит на грустную мысль. Кому, собственно, такое вскормление нужно больше? Детям, мамам или консультантам? И еще. Если кормление по часам воспринимается как печальное достижение медицинской науки, то кормление по требованию провозглашается его сторонниками вершиной педагогической и психологической мысли и рассматривается чуть ли не как путь к спасению всего человечества. Здравый смысл как, впрочем, и всегда, находится где-то посередине. И не стоит, наверное, бросаться из одной крайности в другую. Кормление не должно становиться испытанием на выносливость для мамы и других членов семьи. А наша основная задача – превратить уход за ребенком в удовольствие. Сделать так, чтобы и дитя было довольно, и мама, и все окружающие родственники. Именно поэтому я... Убежденный сторонник методики свободного вскармливания. Свободное вскармливание это когда ребенок кормится по аппетиту, в том числе и ночью, но все-таки не чаще, чем раз в два часа, когда время пребывания у груди в подавляющем большинстве ситуаций ограничено пятнадцатью, максимум двадцатью минутами когда мама имеет возможность и время для реализации социальных функций и общения с другими членами семьи. Поскольку я рекомендую именно этот вариант вскарбливания, поговорим о нем подробнее. Итак, основные правила свободного вскармливания. Правила эти очень просты. Для того, чтобы их понять и реализовать на практике, совсем не обязательно иметь высшее медицинское образование и огромный опыт, связанный, например, с кормлением пятерых детей. Вполне достаточно наличия хотя бы зачатков логического мышления. Итак, правило. Здоровый ребенок сам знает, когда ему пора есть. С точки зрения природы, малыш, находящийся на естественном вскармливании, неотделим от матери во времени и пространстве. Поэтому грудному ребенку совершенно не свойственно испытывать чувство голода. Следовательно, если по вашим расчетам его пора кормить в 15.00, а он начал орать в 14.30, то не надо нервничать самой и заставлять нервничать малыша. Дайте ему, ради бога, грудь и оба успокойтесь. Среди ночи грудной ребенок захотел есть. Это нормально. И всей семье будет лучше, если мама потратит 30 минут на кормление, после чего все члены семьи мирно продолжат сон. Еще одно правило. Никогда не будите ребенка только потому, что ему, с вашей точки зрения, пора принимать пищу. Из этого правила есть исключение. Не ему пора кормиться, А вам пора кормить. Убегаете в институт сдавать экзамены, надо идти в поликлинику, назначена встреча в парикмахерской и так далее. Дети с малым весом или плохо весе набирающие, которым врач рекомендовал сокращение интервала между кормлениями. И еще одно исключение – трещины соска у матери. Но ну, нельзя в этой ситуации доводить младенница до чувства дикого голода. Для ребенка первого месяца жизни оптимальный интервал между кормлениями ориентировочно равен 3 часам. В дальнейшем это время увеличивается, причем увеличивает его сам ребенок. Дольше спит. И не надо заучивать таблицы и вешать на стену расписание кормлений. Здоровый малыш сам разберется. И нет ничего страшного в том, что в субботу он ел 6 раз, а в воскресенье 8. Но нельзя все-таки кормить ребенка с интервалом менее 2 часов. Если он проголодался раньше, значит вы ошиблись в предыдущее кормление. Не докормили. Для того, чтобы решить, сколько времени необходимо держать ребенка возле груди, следует ответить на достаточно простой вопрос. Для чего он находится возле груди? Если для того, чтобы есть, то 15-20 минут ему более чем достаточно. Если для того, чтобы сосать, то и трех часов может оказаться мало. Решите сами для себя эту задачку, и все станет понятно. Только не морочите голову окружающим. Коль скоро вам, лично вам, очень приятен сам процесс якобы кормления, то не надо рассказывать всем остальным про то, что он вяленький и слабенький. Но знайте, ваше удовольствие закончится тем, что ребенок будет чувствовать себя нормально исключительно на руках, благополучно сделав вяленькими и слабенькими всех членов семьи. В конце концов, понаблюдайте, ведь всегда видно, ребенок глотает или только сосет. Если не глотает, отправьте его спать в кровать. Необходимо очень стараться, чтобы в течение одного кормления... Ребенок имел дело только с одной грудью. Это пожелание, но не закон. Количество различных вариантов огромно. В одной груди молока много, в другой мало. Одна грудь здорова, на соске другой трещины. Один ребенок активен, другой лентяй. Если явно не наелся, то делать нечего. Приходится давать вторую грудь. Но после кормления тщательно сцеживаться, чтобы была такой же пустой, как и первая. После следующего кормления докормим сцеженным молоком. Вполне возможно, что одной груди хватит. Если наедается только из двух грудей, и в обеих после этого молока не остается, то вполне резонно каждый раз использовать все имеющиеся источники еды. По мере того, как количество молока будет увеличиваться, рано или поздно сможете обходиться только одной грудью. Это обязательно произойдет, если молоко действительно не будет оставаться в груди. Очень и очень часто ребенок кричит при попытке забрать грудь не потому, что голодный, а потому, что возле мамочки теплее и уютнее. По крайней мере, если молоко в груди осталось, ребенок перестал глотать, но после отлучения от мамы разорался, то это уж точно фокусы. Сразу же решите, кого вы собираетесь воспитывать, нормального человека или фокусника. Я, собственно говоря, ничего плохого не хочу сказать про фокусников, выступающих в цирке, но морочить людям голову за пределами арены... Совсем не обязательно. Организм и поведение ребенка удивительно целесообразны. Ребенок никогда и ничего не будет делать вредного для себя. Кричать, например. Но если в результате крика он сделает свое существование более комфортным, привычка решать проблемы голосом может сохраниться на всю жизнь. Ну подумайте сами, может ли боль или чувство голода пройти только от того, что вы взяли ребенка на руки? Тем не менее, любые связанные с криком и продолжительные эксперименты, направленные на воспитание младенца, желательно осуществлять в светлое время суток. Ночью ребенку редко удается покричать в одиночку. Минут через двадцать к нему подключаются бабушки, которые в ярких и образных народных выражениях сообщают родителям про их педагогическую несостоятельность. Недели через две все члены семьи имеют возможность спать, кроме мамы, разумеется, которая выполняет функции детской кроватки. Пустышка. Очень интересная штука, позволяющая ребенку удовлетворять свой сосательный рефлекс и не мешать при этом маме. Штука интересная, но совсем не обязательная. Не хочет и не надо, можно даже сказать так, не хочет, но и очень хорошо. Правила использования пустышки. Содержать в чистоте, стерилизовать и хранить в специальной баночке. Самим не облизывать и не рассказывать сказки про зверей, которые лижут своих детенышей и всю грязь слюной убирают. Звери, между прочим, не лежат в больницах, не курят, не глотают антибиотики, не жуют жвачек и не имеют дырок в зубах. Пустышка, как правило, состоит из трех частей. Резиновой соски без дырочки, кружочка, ограничивающего глубину погружения соски в рот, и пластмассового фиксатора. Внутренний конец фиксатора иногда выступает за кружочек и часто травмирует ребенку десны. Настоятельно рекомендую вам, если такое есть, фиксатор удалять. Большинство современных педиатров не рекомендуют использование пустышек, и в этом есть изрядная доля здравого смысла. В конце концов, суть сосания – поглощение материнского молока, сознательно направляя с помощью пустышки, Силы ребенка в другом направлении мы невольно уменьшаем интенсивность детских воздействий на сосок мамы. И это может оказаться решающим фактором в уменьшении количества молока. В то же время пустышка, и это имеет место довольно часто, не оказывает никаких отрицательных воздействий ни на ребенка, ни на маму в целом, ни на количество молока в частности. Напротив. Выраженность сосательного рефлекса у ребенка иногда бывает настолько сильной, что пустышка является единственным, кроме маминой груди, разумеется, средством обеспечения тишины в помещении. Вышеизложенное, тем не менее, позволяет сформулировать очень-очень и весьма важное правило. При любых проблемах с количеством материнского молока применение пустышки крайне нежелательно. Теперь прососки. Дать младенцу что-либо, кроме материнского молока, или дать молока при невозможности сосать грудь можно разными способами: из ложечки, поильничка, устройства, напоминающего шприц или, собственно, из самого шприца. Да простят меня слушатели, но обращаю внимание на очевидный факт: на шприце или устройстве шприц напоминающим никаких игл быть не должно. Итак, все упомянутые устройства объединяет один отрицательный момент. Не ребенок пьет жидкость, а взрослый заливает эту жидкость в младенческий рот. Дитя первых месяцев жизни не в состоянии сделать вывод о том, что находящаяся перед ним ложка вот прямо сейчас прольется живительной влагой, поэтому может быть не готов к глотанию, отсюда риск поперхивания. Понятно в этой связи, что соска, надеваемая на бутылочку с едой, или питьем, остается наиболее рациональным и наиболее востребованным объектом во всем арсенале средств, предназначенных для вскармливания малышей. Главное достоинство соски поглощение еды или питья происходит более естественным, а следовательно и наиболее безопасным способом, поскольку сосательные движения приводят в состояние боевой готовности глотательный рефлекс. В то же время физиологические механизмы сосания из соски и из материнской груди совершенно различны. Сосание соски создает нагрузку прежде всего на мышцы щек, а общение с материнской грудью на язык. А главное – И наиболее принципиальное различие состоит в том, что добыча молока из соски требует в подавляющем большинстве случаев меньших усилий, чем аналогичное действие при сосании маминой груди. А грудной младенец такой же человек, как мы все, и естественно предпочитает избегать трудностей. Посему после знакомства с бутылочкой многие дети с большой неохотой переключаются обратно на грудь. Эта упомянутая нами неохота является главной идеологической основой множества страхов. Ведь кормление и соски ребенка, находящегося на естественном вскармливании, необоснованно превращают в трагедию, утверждая, что достаточно младенцу несколько раз поесть из бутылочки, и он обязательно, ну наверняка, бросит грудь. Тут важно не устраивать истерик, И не обвинять во всех грехах соску. Важно не идти у детяти на поводу и определить, кто командует парадом. Возникшие трудности преодолеваются довольно просто, педагогическими методами, посредством чувства голода. По-настоящему голодный младенец не станет отвергать грудь. Тем не менее, возникновению проблем можно воспрепятствовать подобрать соску таким образом, чтобы сосание из нее требовало физических усилий, ну хотя бы сравнимых с сосанием груди. Алгоритм выбора. Приемлемый вариант – жидкость капает редкими каплями, не чаще, чем одна капля в секунду. Частые капли или струйка – это не годится категорически. Шансово на то, что первая же купленная соска удовлетворит и вас, и дитя, Очень немного. Поэтому купите сразу несколько из разных материалов, разных форм, размеров, разных производителей. Само собой разумеется, что и пустышки, и бутылочки, и соски требуют за собой ухода. Регулярно мыть. Перед тем, как давать, наливать и надевать, желательно ополаскивать кипятком. Ну и в завершение этого раздела, посвященного естественному вскармливанию, не могу не привести официальную информацию. Делаю это для того, чтобы, приступая к выяснению отношений с врачами, бабушками и соседями, вы могли сослаться не на какого-то там врача Комаровского, а на официальное мнение Всемирной Организации Здравоохранения. Итак, 10 принципов успешного грудного вскармливания. Это совместная декларация ВОЗ ЮНИСЕФ, принятая в 1989 году и адресованная медицинскому персоналу больниц, роддомов, поликлиник, организациям социальной защиты, материнства и детства. Тем не менее, обращаю внимание, сформулированные принципы ориентированы не на детей вообще, а именно на младенцев в периоде новорожденности. Итак, первое. Строго придерживаться установленных правил грудного вскармливания и регулярно доводить эти правила до сведения медицинского персонала и рожениц. Второе. Обучать медицинский персонал необходимым навыкам для осуществления практики грудного вскармливания. Третье. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания. Четвертое. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов. Пятое. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить выработку молока, даже если они временно отделены от своих детей. Шестое. Не давать новорожденным никакой другой пищи или питья, кроме грудного молока, за исключением случаев обусловленных медицинскими показаниями. 7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного рядом в одной палате. 8. Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не по расписанию. 9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих материнскую грудь, соски и др. 10. Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в эти группы после выписки из родильного дома или больницы.